Глава девятнадцатая В десять часов на следующее утро Минакши набрала номер своей младшей сестры Каколи. Куку, Одна моя подруга. Ну, ты знаешь, по клубу авантюристки. Ищет, где бы ей переплавить немного золота, но так, чтобы об этом никто не узнал. У тебя нет хорошего ювелира?» «Ну, Сатрамдас, к примеру, или Лиларам, как тебе». ответила куку позевывая спросонок нет я не о ювелирах с парк стрит или им подобных вздохнула минакши я хочу пойти куда нибудь где меня никто не знает ты хочешь пойти куда нибудь на том конце повисло недолгое молчание что ж тебе я могу сказать продолжила минакши Запали мне в душу одни сережки. Ну, прелесть, что такое! Крохотные такие золотые груши. Так вот, я и хочу переплавить те уродливые, грубые медали, которые мать Аруна подарила мне на свадьбу. — Ой, не стоит тебе этого делать! Несколько тревожно просебетала Куку. «Ку — Куку, мне нужен твой совет насчет места. Я не спрашиваю, стоит или не стоит. — Ну... «Можно пойти к Саркару. Или нет?» Заклини лучше в мастерскую Джаухри на Рашбехари-авеню». «Арун знает?» «Медали были подарены мне», — сказала Минакши. «А если Арун захочет переплавить свои клюшки для гольфа, чтобы сделать себе медный корсет для спины, я возражать не стану». Добравшись до ювелира, она к своему глубочайшему удивлению... И тут наткнулась на возражение. «Мадам», — произнес на Бенгалли господин Джаухри, взглянув на медали, которые в свое время заслужил покойный свекор Минакши. «Бенгали — наречие санкритского языка в Индии». «Это очень красивые медали». «Пальцы ювелира». Темные и грубые, слегка неуместные для того, кто руководил и сам занимался такой тонкой и красивой работой, любовно касались рельефных львов, обводили гладкие, чуть неровные края. Минакша погладила свою шею длинным ярко-красным ногтем среднего пальца правой руки. — Да, — сказала она безразлично. — Мадам... Могу ли я посоветовать вам заказать серьги и цепочку и заплатить за них отдельно? оплавить медали нет никакой нужды. Такая нарядная и богатая с виду дама, конечно, не испытала бы никаких затруднений в связи с этим предложением. Минакши посмотрела на ювелира с холодным интересом. «Теперь, когда мне известен приблизительный вес медалей, я предлагаю вам переплавить одну из них», — сказала она, несколько раздосадованная. «Эти лавочники иногда слишком много себе позволяют». Она продолжила. «Я пришла сюда, чтобы работа была выполнена. Обычно я обратилась бы к своему ювелиру, Как много времени это у вас займет?» Господин Жаухри решил больше не дискутировать на эту тему. «Две недели», — ответил он. «Довольно долго». Но вы же знаете, как это бывает, мадам. Хорошие мастера на вес золота, и у нас очень много заказов». «Но теперь март!» Свадебный сезон практически кончился. И тем не менее, мадам... «Ну что ж, тогда пусть так и будет», — сказала Минакша, забирая с прилавка одну медаль, за физику, как потом оказалось, и бросая ее в сумочку. Ювелир с некоторой грустью поглядел на медаль за инженерное дело, лежавшую на бархатном квадратике на прилавке. Он не осмелился спросить, чья она... Но когда Минакши заполнила квитанцию, после того, как медаль была тщательно взвешена, старик догадался по фамилии, что, скорее всего, это была медаль ее свекра. Ювелир не мог знать, что Минакши своего свекра никогда в жизни не видела и не питала к нему никаких родственных чувств. Когда Минакши повернулась, чтобы уйти, он сказал «Мадам, если вдруг вы передумаете», Минакши резко повернулась к нему и отбрила. «Когда мне нужен будет ваш совет, господин Джаухри, я спрошу его у вас. Я пришла именно к вам, потому что вас мне рекомендовали». «Совершенно верно, мадам, совершенно верно. Конечно, как вы пожелаете. Значит, через две недели». Господин Джаухри печально нахмурился, глядя на медаль, прежде чем крикнуть своего мастера-ремесленника. Две недели спустя, из-за случайной оговорки во время беседы, а руну открылось, что наделала Минакши, он пришел в негодование. «Бессмысленно разговаривать с тобой, когда ты такой бешеный!» — вздохнула Минакши. «Ты ведешь себя бессердечно! Пойдем, опарно, солнышко мое! Папочка злится на нас! Пойдем в другую комнату!» Несколько дней погодя, Арун написал, вернее, нацарапал письмо матери. «Дорогая ма, прости, что раньше не ответил на твое письмо Аллате. Да, безусловно, будем искать, но не обольщайся. Договорники чуть ли не как дважды рожденные и получают в приданое десятки тысяч, а то и сотни». «Договорники дважды рожденные». представители трех каст — варн в Древней Индии, брахманы, шатрии, вайньи. Вторым рождением считался совершаемый в детстве специальный обряд посвящения. Впрочем, ситуация не безнадежна. Будем искать. Но я предлагаю Лате приехать на лето в Калькутту. Так легче ее познакомить и прочее. Но она сама должна сотрудничать. Ворун разглядяйствует, начинает учиться как следует, когда я уже приложу руку девушками, совершенно не интересуется. Как обычно, разве что теми, которые на четырех копытах по-прежнему увлекаются жуткими песенками. А парна весела и здорова, постоянно спрашивает о своей даде, так что по всему видно, скучает по тебе. Папину инженерную медаль... М расплавила ради пары висюлек в уши и цепочки. Но на физ я наложил вето, не беспокойся. В остальном все хорошо, спина норм. Чатаджи в основном, как обычно. Напишу подробнее, будет время. Привет и поцелуй от всех Арун. Это короткая записка в излюбленном телеграфном стиле Аруна, написанная неразборчивым почерком. Поперечной линии букв беспорядочно торчали в разные стороны под углом в тридцать градусов, прибыла в Брахмпур со второй почтой однажды по полудни и возымела эффект разорвавшейся гранаты. Прочитав ее, госпожа Рупа мэра разразилась рыданиями, даже без обычного, как не приминул бы отметить Аруна, кажись он рядом, предварительного. покраснение носа, на самом-то деле, если не рассматривать события взглядом циника, она была расстроена до глубины души и, по вполне очевидным причинам, ужас от того, что медаль безвозвратно расплавлена, бессердечие ее невестки Пренебрежение последней к самым нежным чувствам, о чем свидетельствовался акт мелкого тщеславия, расстроили госпожу Рупу мэру сильнее, чем что-либо за много-много лет. Даже сильнее, чем сама женитьба Аруна на этой Минакши. Она буквально воочию увидела, как золотое имя ее мужа физически истаивала в тигле. Госпожа Рупа-мэра любила своего мужа и восхищалась им почти до самозабвения и мысль о том, что одна из немногих вещиц, связанных с его земным присутствием, была теперь злобна, ибо подобное ранящее равнодушие нельзя назвать иначе, как злобой и безвозвратно уничтожено, изливалось теперь горючими, гневными, бессильными слезами. Рагубир, ее муж, был блестящим выпускником колледжа Рурки, И это воспоминание о его студенческих днях было одним из счастливейших. Он никогда не зубрил, но все экзамены сдавал чрезвычайно успешно. Его одинаково любили и однокашники, и преподаватели. Единственным предметом, в котором он не преуспел, было рисование. Тут он еле-еле получил зачет. Госпожа Рупа-Мэра... Вспомнила его зарисовки в детских книжках для автографов и почувствовала, что экзаменаторы были невежественны и несправедливы к нему. Некоторое время спустя, кое-как взяв себя в руки и протерев лопади колоном, она вышла в сад. Стоял теплый день, но от реки веял ветерок. Савита спала, а все прочие отсутствовали. Она оглядела неубранную дорожку возле клумбы с канами. Молодая мятещица болтала с садовником в тени под шелковицей. — Надо бы ей сказать, — безучастно подумала госпожа Рупа-мэра. — Матин? — отец Мансура, человек весьма прозорливый и хитрый, вышел на веранду с бухгалтерской книгой в руках. — Госпожа Рупа-мэра... была не в том настроении, чтобы вести подсчеты, но чувствовала себя обязанной этим заняться. Усталыми шагами она вернулась на веранду, вынула из черного футляра очки и заглянула в книгу. Метельщица взяла метлу и принялась сметать с дорожки пыль. Сухие листья, веточки и осыпавшиеся цветы Госпожа Рупа-мэра невидящим взглядом смотрела на открытую страницу бухгалтерской книги. «Желаете, чтобы я пришел попозже?» — осведомился Матин. «Нет, займусь ими сейчас. Погоди минутку». Она достала синий карандаш и посмотрела на списки покупок. С той поры, как Матин вернулся из деревни, Вести счета стало куда тяжелее. Если не считать довольно странного варианта хинди, Матин куда более умело мухлевал с бухгалтерией, нежели его сын. — Это что? — спросила госпожа Рупа мэра. — Еще одна банка масла Кхи в четыре сира? Ты считаешь нас миллионерами? Когда мы заказывали нашу предыдущую банку... Месяца два назад, наверное, бури Мемсахиб. А разве Мансур не покупал еще одну банку, пока ты прохлаждался в деревне? Может, и покупал Бури Мемсахиб, я не видел. Госпожа Рупа мэра принялась перелистывать страницы бухгалтерской книги, пока не отыскала запись, сделанную более разборчивой рукой Мансура. Вот же! Он купил банку месяц назад почти за двадцать рупий. «Что с ней стало?» «Нас не двенадцать человек в семье, чтобы в таком темпе уничтожить целую банку!» «Я ведь только вернулся!» — осмелился вставить Матин, бросив взгляд на метельщицу. «Дай тебе волю, ты бы покупал нам шестнадцать сиров кхи каждую неделю!» — сказала госпожа Рупа-мэра. «Выясни, куда делось оставшееся масло!» «Ушло на пури!» — Парадхи и дал!» «А еще Мемсахип любит положить сахибу немного кхив чапать чапати и в рис каждый день», — начал Матин. «Да-да», — перебила его хозяйка. «Я могу представить, сколько его ушло на все эти нужды. Мне хочется выяснить, что стало с остальным маслом. Мы не держим дверь нараспашку. У нас не лавка торговца с ластями. Да, бурим мем сахиб Но, похоже, юному Мансуру кажется, что это так». Матин промолчал, но нахмурился с явным неодобрением. — Он подъедает сласти и пьет нимбу пани, которая оставлена на случай прихода гостей, — продолжала госпожа Рупа-мэра. — Я поговорю с ним, Буримем Сахиб. — Насчет сластей я не уверена, впрочем, — уточнила добросовестная госпожа Рупа-мэра. — Он мальчик своевольный, а Ты! — Ты! Никогда не приносишь мне чай вовремя. Почему никто в этом доме не заботится обо мне? Когда я жила в доме Аруна Сахиба в Калькутте, его слуга постоянно приносил мне чаю, а здесь никто даже не предложит. Живя в собственном доме все было бы иначе. Матин, понимая, что со счетами на сегодня покончено, вышел, чтобы приготовить чай для госпожи Рупы Мэры. Минут через пятнадцать появилась трогательно прекрасная Савита, пробудившись после дневного сна. Она вышла на веранду и застала мать за перечитыванием Арунова письма. Заливаясь слезами, она произнесла «Висюлек в уши». Он даже назвал это «Висюльки в уши». когда Савита узнала, в чем дело. Ее охватил прилив сострадания к матери и негодования из-за поступка Минакши. «И как она только могла!» — воскликнула она. За мягким характером Савиты скрывалась ее способность яростно защищать тех, кого она любит. Она была духовно независима, но в таком сдержанном ключе, что только самые близкие люди, хорошо ее знавшие, понимали, что ее желания и ее жизнь не определяются всецело тихим течением обстоятельств. Савита приголубила мать и сказала, «Я поражена поступком Минакши и обязательно прослежу, чтобы со второй папиной медалью ничего не случилось. Память о папе мне дороже». чем ее недалекие прихоти. «Не плачь, ма. Я напишу ей немедленно. Или можем вместе написать, если хочешь?» «Нет, нет». Госпожа Рупа-мэра печально глядела в свою пустую чашку. Когда вернулась Лата, новость потрясла и ее. Она была папочкиной дочкой и любила разглядывать его академические медали. Конечно, Лата ужасно расстроилась, когда их отдали Минакши. «Что они могут для нее значить?» — недоумевала тогда Лата по сравнению с тем, что они значат для его дочерей. И теперь ее правота подтвердилась таким ужасным образом. Арун тоже вызывал в ней негодование. «Мало того, что это случилось». его ли согласие или за его попустительство, так он еще легкомысленно сообщает об этом в глупом и небрежном своем письме. Его грубые мелкие попытки шокировать или задеть мать возмущали ее. Что до его предложения, чтобы она приехала в Калькутту и, так сказать, сотрудничала, тут ушла-то решила, что это она сделает самую распоследнюю очередь на свете. Пран Пришел поздно, задержавшись на первом заседании комиссии по социальному обеспечению студентов и застал свое семейство в полном раздрае. Однако он слишком утомился, чтобы немедленно начать расспрашивать, что же произошло. Он сел в свое любимое кресло-качалку, реквизированную из прем-ниваса, и несколько минут предавался чтению. Чуть погодя, он спросил Савиту, не хочет ли она прогуляться, и во время прогулки был вкратце посвящен в причину кризиса. Он попросил Савиту дать ему прочесть письмо, которое та написала Минакши, не потому что он не доверял суждениям своей жены, совсем наоборот. Но он надеялся, что, не будучи мерой и посему не испытывая слишком сильной боли от содеянного, мог бы удержать жену от необдуманных слов, способных спровоцировать необратимые действия. семейные ссоры, из-за собственности ли или из-за оскорбленных чувств, очень горькие события и предотвращение их почти гражданская обязанность». Савита с радостью показала ему письмо. фран прочитал его, кивая время от времени. «Отлично», — сказал он совершенно серьезно, словно одобряя студенческое эссе. «Дипломатично, но наповал». «Нежная сталь». Прибавил он уже совсем другим тоном и посмотрел на жену с удивлением и любопытством. «Я прослежу, чтобы оно ушло завтра». Позднее пришла Малати. Лата пожаловалась ей насчет медали. Малати рассказала об опытах, которые им пришлось ставить в медицинском колледже, и госпожа рупа -мэра испытала достаточно сильное отвращение, чтобы отвлечься от своей обиды, Хотя бы ненадолго. За обедом Савита впервые заметила, что Малати влюблена в прана. Это было очевидно. Девушка украдкой смотрела на него поверх тарелки с супом, но избегала напрямую встречаться с ним взглядом. Савиту это нисколько не возмутило. Она приняла эту данность, поскольку знала, что муж преданно ее любит. Увлечение Малати было одновременно естественно и невинно, и совершенно очевидно, что Пран о нем ни сном, ни духом. Он рассказывал о пьесе, которую поставил в прошлом году на День посвящения в студенты. «Юлий Цезарь. Типично университетский выбор, по выражению Прана, поскольку мало кто из родителей захотел бы, чтобы их дочери играли на сцене, но, с другой стороны...» Темы жестокости, патриотизма и смены власти в нынешнем историческом контексте звучали свежо, как никогда. «Недалекость умных мужчин, — думала Савита, — составляет половину их привлекательности. Она на секунду закрыла глаза и мысленно помолилась за его здоровье, за свое и за здоровье их еще нерожденного малыша».